Гроза в горах Она застала нас В непроглядную ночь Перед перевалом Мы выползли из палаток И затаились Она шла к нам Через хребет Все было тьма Ни верха, ни низа Ни горизонта Но вспыхивала раздирающая молния И отделялась тьма От света выступали из полины гор, Белолакая и джугутурлючат, И черные сосны многометровые Около нас, ростом с горы. И лишь на мгновение показывалось нам, Что есть уже твердая земля, И снова все было мрак и бездна. Вспышки надвигались, Чередовались блеск и тьма, сияние белое, сияние розовое, сияние фиолетовое, и все на тех же местах выступали горы и сосны, поражая своей величиной, а когда исчезали, нельзя было поверить, что они есть. Голос грома наполнил ущелье, и неслышен стал постоянный рев рек. Стрелами саваофа молнии падали сверху в хребет и дробились в змейки, в струйки, как бы разбрызгиваясь о скалы, или поражая и разбрызгивая там, что живое. И мы, мы забыли бояться молнии, грома и ливня, подобно капле морской, которая... Не боится ведь урагана. Мы стали ничтожной и благодарной частицей этого мира. Этого мира, в первый раз создававшегося сегодня на наших глазах.